Глава одиннадцатая. Бой. Урса. Алена старалась сдержаться и не послать приставучего типа куда подальше. Вот странность-то какая. Симпатичная, высокая, явно выказывает заинтересованность. Куда уж больше-то. А ощущение чего-то фальшивого, насквозь. Она едва отбилась от настойчивых советов коллеги, которая изо всех сил рекомендовала срочно куда-то с таким парнем идти. «Лена, да ты что? У тебя же нет никого, и тут такой... Ах, какой! Вот это-то и странно. Я же совсем того. В зеркале себя вижу, оцениваю адекватно. Нет, бывает, наверное, такая любовь-любовь. Прямо увидел и упал, наверное. А может и нет, не знаю. Не встречала. Но... Это явно не тот случай. Никакой не то, что любви, а даже и влюбленности не видно. Явно чего-то ему надо, неясно только чего. Может, спутал с кем. А я еще не дошла до того, чтобы кидаться на шею любого проявившего ко мне интерес. Надеюсь, и не дойду. Не хватало еще. Алена не собиралась это высказывать вслух. Молчание, золото. Ее участие в разговоре с русичкой Лилечкой сводилось к хмыканью в стратегически важных местах Лилечкиного монолога. Она бы и вовсе смылась, но тихо надеялась, что типу надоест шататься у ворот школы, и он свалит. «Что мне до вечера, что ли, тут сидеть?» «Обойдется», — рассердилась наконец Алена, которая уже все работы проверила и плану уроков написала. и электронный журнал заполнила иду на вы фыркнула она про себя о как я рад вас видеть рассвел поджидающийю ее тип и что же так долго вас мучают ваши ученики да ну что вы это я их мучаю а не они меня я им рассказываю ум алена широко улыбнулась и коварно начала читать лекцию о скучнейшем периоде столетней войны. Примерно на четвертой минуте у ее спутника как-то странно повело лицо, словно он с трудом сдерживал зевоту. «Так тебе надо!» злорадно подумала Алена. «Будешь знать, как к историку приставать?» Алекс едва с не вывихнул от скуки. «Свежись с училкой!» Он сумел сдержаться и не послать дуру, но с большим трудом. И только когда она уже уехала, а он садился за руль, собираясь ехать за своим директором, вспомнил, что так и не уточнил, когда она пойдет на прогулку. «Да что же за наказание такое? задурила голову всякой фигней», — ругался Алекс. «Ну ладно, подождем. Ничего не попишешь, не отменять же все». Почему-то ему не пришло в голову, что Алена в любом случае не стала ему докладывать о своих планах. Павел часто гулял в лесу. Ну, как в лесу? В лесочке, которую ему показала девица с Урсом. Имя пса он помнил отлично. Да, и имя девицы помнил. Просто для него она была хозяйка Урса. И все тут. В последнее время о бабах не то что думать, а даже случайно вспоминать не хотелось. Потому что стала часто появляться Лара, которая постоянно чего-то от него требовала. То он должен был срочно ее откуда-то забрать, то куда-то доставить, то у нее депрессия и слезы, и он обязан немедля к ней приехать. «Я что?» «Выгляжу совсем придурком», удивлялся Павел, очередной раз отказывая бывшей жене. «Чего и надо-то?» Лера бы удивилась, услышав его вопрос. «Как это что?» поклонения и бикотни вокруг, заботы и защиты от малейшего ветерка. Безумной любви, разумеется. Пашенька просто дуется. Такой дурачок. Ну, ничего, ничего. Она заставит его оттаять и все вспомнить. Она упорно игнорировала все Пашечкины отказы, никак соотнося их с собой. Разлюбить ее было попросту невозможно. В это она верила свято и твердо. вот дважды два могло равняться пяти луна могла начать собственный полет сойя с орбиты но влюбленный в нее пашечка должен был так и оставаться влюбленным она для этого даже готова была поступиться со собственным удобством что весьма и весьма немало и даже сходить в этот дурацкий парк чтобы с ним как бы случайно столкнуться легкая белоснежная шубка Кокетливая шапочка с сапушкой. Летят романтические локоны, искрящийся взгляд из-под густых ресниц. Изящные ножки в моднейших полусапожках. Хороша, сказочно. И все это придется демонстрировать в каком-то заснеженном парке. Ну, ничего, как только Пашечка придет в себя, этого противного и страшного пса, она куда-нибудь сплавит. Мерзкую Пашечкину мамашу тоже куда-нибудь. И будет все по-прежнему. Она и Пашечка, который бегает вокруг. Таких женщин, как она, не забывают. Ешкин кот опять. А что же она привязалась-то, как банный лист к ягодичной мышце? Упала, аж челюсти свело, словно он лимон пожевал, целиком. и таскается, и таскается. Как ей объяснить-то, что пошла бы она куда подальше? Павел уже неоднократно, не очень любезно и даже прямым текстом говорил Ларе, что все давно закончилось. Но у Лары были свои взгляды на окружающую действительность, и все этим взглядом несоответствующее она попросту игнорировала с ласковой улыбочкой. от которой Павлу хотелось задрать голову к небу и повыть. Он понимал, что Лара его пока не видит, но уже скоро заметит. И тогда пропала и прогулка, и приятный вечер с Бэком, и возвращение домой в отличное настроение. Он малодушно покрутил головой и быстро отступил по малозаметной тропке налево. вот же как медом ей тут намазано, — шепел он, ощутив приторды запах любимых лариных духов, когда ветер немного сменился и подул в его сторону. Сколько же он ей этой гадости покупал! — Тише, Бек! Сейчас эта дамочка, завонявшая же ванши все окрестности, свалит, и мы с тобой побегаем. А пока мы засадим, сидеть и молчать, Он и сам присел на корточки и укрылся под густыми еловыми лапами. Кто бы знал, позорище-то какое, прячусь, как в детстве под столом. Хорошо хоть никто не видит, кроме Бека. Пес, понимающий, косился на хозяина, сочувствовал. Он сам никогда бы не покусал или не рыкнул на сучку. Закон такой. Нормальный пес не тронет суку или щенка. Так что отступление хозяина он воспринял как мудрый тактический ход. Жаль только, что ветер так неудачно принес всю вонь от этой особы прямо к ним. И у Бека засвербило в носу. Он потер его лапой и вздохнул. Тяжело его хозяину. «Да где же он?» «Должен быть тут». Лара потянулась за смартфоном, и Павел быстро выхватил свой и отключил звук. — Фух, чуть не попался. Вот был бы номер. Она мне звонит, а звонок из-под елки. Ему вдруг стало весело. — Да свалить ты уже отсюда! Беззвучно зашипел Павел в сторону бывшей, смахывающей на сказочную снегурочку, которой, по недоразумению, достался мерзкий нрав. Лара словно услышала, Засеменила ножками к выходу из парка, решив изловить бывшего мужа там. Павел на радостях чуть не вывалился из убежища, но увидел несколько крепких парней, подошедших к сугробам, за которым он прятался, и не решился. «Еще решат, что псих. Сейчас валят и вылезу», — решил он, но через пару минут напрочь забыл о том, что куда-то там собирался. «Ну, чё?» готовы а то все готово шеф шокер взял мощный разрешенный метасобачек -то только пугать они треска не любят а этот гарантированно вырубит а если повезет то того концами ну что ж плакать не будешь тебе тотелка нужна без пса павел машинально включил запись звука в смартфоне который так и держал в руках. «Точняк!» — Алекс покивал головой. «Значит, все усвоили, да? Подходите, вырубайте пса. Надеюсь, что он после этого уже никогда не оклемается. Потом пристаете к телке. Дальше появляюсь я, заступаюсь. Ты типа бьешь в корпус. Корпус, а не по лицу. И не сильно. Я уворачиваюсь. «Раскидываю вас, и вы линяете». «Все ясно». «Два вопроса», — лениво процедил Макс, самый коренастый на вид. «Что там за телка такая, что ты так за нее вписался? И как ты нас думаешь раскидать? Первый вопрос тебя не касается. Я бабки за это плачу. А второй — как получится. Касаюсь, падайте». И поправдоподобнее. Понятно? Это тоже не за просто так. А ты уже передумал? Струханул? Да от кого тут можно струхнуть? Презрительно сплюнул коренастый. Приятели успокаивающе похлопывали его по плечам, и он решил руки не марать. Пока. А потом, когда этот работодатель расплатится, можно будет уже и поговорить по-мужски. Ладно, пошли. показывая, где тёлка. Да вон там она обычно гуляет в лесочке. Пса зовут Урс. Павел и Бэк переглянулись. У Павла возникло странное ощущение, что Бэк не просто всё слышал, но ещё и отлично понял разговор. Он быстро соображал: "Ежу понятно, что речь именно про того самого Урса и его хозяйку. Вырубить пса с концами?" А если повезет и того, и Алену пугать?» Павел, сузив глаза, смотрел вслед компании, а потом тронул ошейник бэка отстегивая намордник и снимая его. «Пошли, дружище, зайдем с другой стороны, и лучше бы нам поторопиться на выручку твоего приятеля и его хозяйки». Урс учуял их издалека. Он видел не совсем так. как обычные псы. Пока все было хорошо и опасности не было, ничего не происходило. Но как только к его хозяину начинал приближаться кто-то опасный, он отлично различал яркие багровые всполохи вокруг такого человека. Сейчас таких людей-исполохов было пятеро. Четверо из них шли вместе, а пятый, запах которого Урсу услужливо доставил ветер, отошел в сторону. — а И ты тут? — Ну что же, тем лучше. Урс отлично знал, что ему делать и как поступать. — Урс, ты что? Алена никак не могла понять, куда тянет ее пес. — Урс, что-то случилось? Пес явно кивнул и потянул ее чуть дальше и правее, бережно зажав запястье в зубах. Алена оказалась скрыта за молодыми елками и оттуда увидела четверых гогочущих парней. Она не была псом из породы хранителей, но ее опыта и чутья хватило, чтобы отчетливо понять, что с этими людьми сталкиваться небезопасно. — Урс, осторожнее! — тихо-тихо сказала она. Пес повел ушами и чуть вернул хвостом, показывая, что он услышал. А потом вышел на открытое пространство перед елками. Вышел каким-то странным шагом, словно плыл над снегом. «Ну, где там эта елка? И чё такая краля, чтоб такой огород городить?» переговаривались парди. «Эй, девушка! Ау!» И тут они увидели Урса. «Ого, какая махина! Чё это мне кажется, что мы продешевили?» пробарботал один из четырех парней. «Макс, глянь!» «И чё Ну, ладно!» И не таких ломали. Макс достал шокер на длинной ручке, повел им перед сом, отвлекая, сбивая с толку. Многим собакам хватает даже непонятного и резкого треска, но только не этому. Макс прямо предвкушал, как псина метнется навстречу и рухнет прямо в прыжке, бессильно откатившись снег, словно испорченная игрушка. Он даже подумал, что надо будет потом добавить разрядом в лоб или по носу, чтобы наверняка собак он не любил. Не боялся, а видел в них силу. Побеждать силу — вот что круто! Макс специально достал себе сверхмощный шокер чтобы можно было им орудовать с такими вот сильно борзыми псяками. Он чувствовал себя практически джедаем с мечом, когда Урс прыгнул. Только вот пса-прыжок был направлен вовсе не на него. От удара передних лап Леха, шедший крайним слева, улетел далеко в глубокий снег и, врезавшись спиной в дерево так, что до него посыпались тонкие ветки, затих там. «Чего?» Макс крутанулся на пятках, чтобы успеть встретить пса, но тот снова не стал нападать на него. Новой целью был Ник, замахнувшийся на урса резиновой дубинкой. Дубинка была выхвачена из рук и демонстративно перекушена пополам. Ник выхватил финку, с которой не расставался, полагая, что с ней он гораздо круче. Руку... держащую нож урс попросту сломал об ближайшую сосенку жаль только что вместе с сосенкой макс придя в себя от потрясения кинулся с шокером на страшеного пса и уже почти достал но пес легко ушел от его тычка и рыкнул на последнего спутника макса гришка нехорошо хмыляясь Достал травматику и был уверен, что сейчас-то он запросто покончит с псом. Прицелиться-то он успел, но тут краем глаза увидел, что в него летит что-то странное. Отвлекся на прилетевший ему в плечо поводок с тяжеленным карабином и металлическим намордником, который в него метнула Алена, и пропустил появление крупного ротвейлера, легко свалившего его в снег, и надежно зафиксировавшего человека, попросту усевшись сверху. Оружие из руки, полностью деморализованного Гришки, вынул Павел, одобрительно кивнул Беку и, оценивающе, глянул на Урса. Тот явно получал удовольствие, неторопливо обходя от чего-то внезапно побледневшего Макса. «Ну что, теперь один-но-один?» Ты же так любив «Только без всяких штучек они тебе не помогут. Ничего тебе не поможет, потому что я защищаю свое, то, что мне дороже всего». «Подожди, не мешай ему», остановил Павел Алену. «Проблемы могут быть, скажут еще, что на них пес напал. Они-то мне ничего не сделали, только шли. И вроде как...» Кого-то искали. Ее с перепугу потряхывало. Тебя и искали. Не волнуйся. Не будет никаких проблем, поверь мне. Павел усмехнулся как-то так, что Алена ему поверила. Но волноваться не перестала. Урс, если его шокером... Глянь, Павел уловил момент, когда Урс решил, что делу в Ребе, а потехе час. Поиграли и ладно. и рванулся вперед. Макс заорал, выставил шокер, а в следующий момент ошалело смотрел, как страшная скотина оставляет от дорогущей штуки только тихо потрескивающая на снегу обломки и, оказавшись совсем рядом, не торопясь внимательно осматривает его самого. «Ищет, куда вцепиться!» понял Макс и замер, как суслик перед норой. Трусом не был ни разу, но и дураком тоже. Тем более, что задумчивый взгляд пса сначала остановился на его горле, а потом опустился несколько ниже. — Убери! — взвыл Макс, отступая крошечными шажками. — Уберите! — Ну да, ну да, как же! — фыркнул Урс. Одним движением сапнул Макса за пряжку ремня и мотнул головой, отчего ремень лопнул, так же, как и плотная джинсовая ткань. Рывок, и Макс улетел прямо на колени тихо подвывающего от боли Ника.